Глава девятая. Птицы улетают на юг. Юсуп вынул бутылку коньяка из-под стула, налил немного в свой пластиковый стаканчик и разом осушил. «Так-то лучше». «А как вы там летаете? Всякие сальто-мальто как делаете?» — спросил сидевший рядом Муртуз. «Верёвка прозрачная, тонкая, как леска». «Крепиться специальными креплениями за одежду, а люди за сценой управляют механизмом». «Но мы такие штуки не делаем. Был у нас несчастный случай. Перестали». «Ну а так, да, это возможно», — объяснил вялый Юсуп. «В натуре. Типа летаешь, да?» «Почему типа? Хороший актер верит в свой полет. Верит в то, что убивает Тибальда в отмещение за Меркуцию». Юсуп тяжело вздохнул. «Сдается мне, что ты, Ромео, по уши в любви. Из этой ямы мы тебя спасем. Скорее идем!» «Да...» «Муртус?» Тренер, вытирая увлажнившиеся глаза, отошел. Натали стояла в углу, смотрела на полицейских и переписывалась с кем-то по телефону. «Ну чего?» — спросил Муртус. «А? С кем говоришь?» «С мамой. А почему грустная?» «Мама волнуется». На самом деле у нее истерика. Я никому ничего не сказала, когда сюда ехала. А теперь нас показывают по телевизору. Да, жестко. А зачем ты приехала вообще? В смысле? Че тебе этот Дагестан? Дерево зачем? Я просто... Я как бы волнуюсь за нашу планету. Столько загрязнений, столько всяких там черных пятен в море, столько заводов. Конечно, я думаю о нашей планете. «Ха!» — усмехнулся муртус «Я думаю, кто-нибудь кроме тебя тоже может о планете подумать. А ты о маме думай, когда такие вещи делаешь. У меня вот дочь твоего возраста. Если б я узнал, что она такое замутила, наверное, мое сердце сломалось бы совсем. Вы просто...» «Дети! Не понимаете, что значите тут, у нас?» Он ткнул себя пальцем в грудь. «Я тоже в детстве осел был. Не понимал. А теперь два раза осел, потому что понял, когда уже потерял. Такой вот жизнь, — завершил он со вздохом. Чего молчишь? Не знаю. Натали отошла в угол, взяла пауэрбанк и поставила телефон на зарядку. Там же заряжала свой телефон Валерия. Блогерша села рядом. Не знаю, — сказала Натали. Что? Думала, будет как-то интереснее все. Тебе скучно? валерия усмехнулась ну мы так и будем просто ждать да я опытная в таких делах они думают что мы тут мучаемся страдаем ждут пока станем более сговорчивыми а мы ждем пока станут они будем тянуть мы уже отчасти победили нас показали по первому каналу так что куколка держись не скучай вы думаете они на самом деле подпишут этот договор я вообще не думаю ну то есть «Об этом не думаю. В таких делах всегда хочется верить в добро, в справедливость. Особенно, когда идёшь против такой машины, только верить и остаётся. После второго, третьего, пятого раза начинаешь действовать на автомате. Арест, если повезёт. Сутки там, потом суд, штраф, предупреждение и по новой. Так что я научилась просто не думать о лишних вещах. Ты делаешь, что можешь, а дальше будь, что будет». Она тяжело вздохнула. «Понятно» прокомментировала Натали, хотя ничего понятно не было. «Так-то», — завершила Валерия и, сняв телефон с зарядки, отошла. Шамиль высунулся в проход, поглядел вниз на лестницу. Никого не было, но он предпочитал проверять каждые полчаса. Мало ли что удумают вояки. «Вот», — сказала Валерия и показала ему телефон. «Что?» «Голосование насчет судьбы дерева. Смотри на результаты» шамиль взял телефон и увидел что 90% процентов подписчиков самого крупного новостного телеграм канала дагестана на их стороне это хорошо слушай что то не очень твои глаза горят когда речь заходит о дереве ты на другой волне рассказывай что задумал шамиль гневно посмотрел на нее и поняв что против валерии такое не работает виновато отвернулся ты здесь не из за него так что говори это не ваше дело Это как раз моё дело. Тут кроме нас ещё четыре таких же дурака, которые верят, что все мы заодно. Но у тебя свои счёты. Давай по чесноку, какой у тебя план. Есть он вообще? Как всегда, просто хочу, чтоб меня услышали. Я могу помочь. Валерия. Его голос звучал снисходительно. Вы и так всё понимаете. Вам это не нужно. У вас своих проблем по горло. Помогать мне это уже практически статья. Хотите в тюрьму на реальный срок? Валерия не ответила. Самое лучшее, что вы можете сделать, это защищать дерево. Для того, что собираюсь сделать я, нужен правильный момент. Но даже тогда никакой связи между нами быть не должно. Так что лучше вам не знать. Ладно, наш дедуля засиделся в туалете. Надо убедиться, что у него все хорошо. Шамиль подошел к кабинке биотуалету и постучался в дверь. «Все хорошо? Дедушка, у вас все хорошо?» Дверь открылась, дедушка вышел наружу. Шамиль на всякий случай заглянул в кабинку, все было чисто и аккуратно. Дедушка подошел к краю, взялся за бортик и посмотрел вдаль, в сторону горы Таркитао. Туман к тому времени уже отступил. «Хотите воды?» Дедушка не ответил. «Покушать? У нас осталось еще со вчера». Дедушка продолжал молчать. Шамиль посмотрел в его задумчивое морщинистое лицо и попытался проследить за его взглядом, понять, что видит там вдалеке старик и видит ли вообще что-нибудь, или он уже давно не с нами, бороздит космос. «Победа!» — тихо сказал дедушка. «Какая победа? Вы про Вторую мировую? Вы о какой-то войне?» Дедушка не ответил. «Дедушка Аси!» «Аси, Аси!» Оживился тот. Шамиль некоторое время смотрел в грустные глаза старика, а затем, удостоверившись, что никто не стоит рядом, тихо заговорил. «Знаете, дедушка, в Дагестане важно уважать старших. У вас есть опыт, мудрость. Нам с детства отец говорил слушать старших, мне и сестре. Да все, наверное, говорят тут детям одно и то же. Я всегда слушал старших, делал, как говорят, старался, в общем, по совести делать все» но только с возрастом понял, он усмехнулся, губы его слегка задрожали, что самое смешное в том, что чем больше пытаешься жить по совести, правильно, тем сложнее. Помогаешь — хуже тебе. Не помогаешь — совесть заставляет мучиться. И опять хуже тебе. Пытаешься указать на несправедливость — снова достается тебе. Она же в исламе так. Видя несправедливость, ты должен ее остановить». Не можешь действием, попытайся словами. Не можешь словами, хоть сердцем с ней не соглашайся. Шамиль помолчал, потом продолжил. Дедушка, я устал не соглашаться с сердцем и злиться. Пока я не соглашался с сердцем, этого черного и злого во мне уже столько накопилось, что я чувствую, что сам каким-то другим стал. Я попытался и словами, но никакого эффекта. Плевать они хотели на слова. Поэтому в этот раз я попытаюсь делом не знаю. Будь что будет, да?» Дедушка медленно поднял руку и положил ее Шамелю на плечо. Улыбнулся и сказал «Победа за нами, братья!» Шамель лишь улыбнулся в ответ. Дедушка развернулся и сел на стульчик рядом с Юсупом. Там же лежала вчерашняя еда, он взял лепешку, сыр и принялся медленно ей, запивая чаем. Посмотрел на Юсупа. Тот сидел совсем поникший. Дедушка протянул ему лепешку. — Победа за нами, братья! — Да-да, это я уже слышал. Вот вам из последнего. Он сам свои сослуги свел на нет, твердя о них кичливо. Наша слава лишь мнением народным создается. Красиво? — Небо! — ответил старик, указав пальцем в потолок. — Я запутался, дедушка. — Небо! — Вру много. Всем вру. И друзьям, и врагам. Я всегда такой был. Врал, чтобы понравиться другим детям в школе. Врал, чтобы что-то получить от старших. А мама меня как ругала. Уже настолько замучилась со мной, что сказала, что из-за каждого вранья иголка в сердце колет. Так пыталась меня испугать. — И теперь я актер, — усмехнулся грустный Юсуп. — А мое сердце как решето. От всего броня, Трус, потому что. Понимаете? — В небо. — Да. Хочу. Иногда очень хочу. Просто в небо. — Птицы улетают на юг. — Вы правы. Хватит уже врать. Пора лететь. Но сперва... Он вынул бутылку коньяка из-под стула, налил немного в свой пластиковый стаканчик и разом осушил. — Ух, теперь другое дело. Правду буду говорить.